Легендарный лунный скульптор. Книга 25. Глава 1. Вознесение Бадырея. Сокровища, словно гора, лежали перед видом мечами, жрецами и паладинами. После окончательного поражения Баракана и Бессмертного легиона они получили огромное количество золота, серебра, старинных вещей и снаряжения. «Ничего себе! Это действительно все нам?» Здесь должно быть золото на десятки тысяч, а если учитывать ценные доспехи, то и на все сотни. Игроки были очень счастливы, услышав эту новость. Получить их часть прямо-таки удивительно. Я мог бы попросить себе целую виллу в море. Этот успех благодаря Виэтниму мы никогда не должны забывать о его великодушии. «Пожалуйста!» — Позовите меня и в следующий раз, если куда-то пойдете. Если это будет вид ним, я обязательно приду. Тем временем, выслушав благодарность жрецов и паладинов, у вида внутри закипал гнев. — Вот почему добрые люди долго не живут. Для того, чтобы разделить все сокровища поровну, сердца таких людей должны принять несправедливость и страдать от этого, что плохо сказывается на их здоровье. — Пожалуйста, пусть каждый возьмет свою долю. Манауэ э, с несколькими известными паладинами занялись взвешиванием гор золота и серебра, а затем раздачей равных долей другим игрокам. Выпавшие предметы индивидуально каждому игроку так и оставались у своих новых обладателей. Но вот найденные совместными усилиями сокровища крепости было разрешено разделить по справедливости в зависимости от вклада каждого участника экспедиции. Нам не обязательно прямо сейчас заниматься дележом тенек. Давайте лучше сегодня устроим пир. Ура! Я смогу купить кучу зачарованных стрел для охоты. Это кошмар. Может, если закрыть, а потом открыть глаза, это все исчезнет? Внутренности вида разъедала черной смолой. Но смыхание и размыкание глаз не помогало. И перед ним... Все еще продолжали стоять игроки со счастливыми улыбками на лицах, уже получившие свое золото, серебро и сокровища. Дилеж Трофеев убивал человека быстрее, чем алкоголизм, курение и употребление наркотиков. Всякий раз, когда груда добычи становилась меньше, видит чувствовал будто теряет кровь. Несмотря на то, что треть сокровищ, полученных от бессмертного легиона, были его долей, Отобранные богатство тоже представляли из себя огромнейшую сумму, а люди тем временем продолжали поздравлять друг друга с победой в трудном сражении. Нагрузив тарелку еды, Лихен включил телевизор. Уже долгое время он отдавал предпочтение каналу KMC Media. Кроме того, что эта телестанция частенько транслировала его собственные приключения, график ее передач был составлен с умом и давал возможность почерпнуть немало полезной информации. Вы только посмотрите на эту кучу сокровищ! По сравнению с утром она стала значительно меньше. Игроки отваживались пойти сражаться вместе с Виидом и теперь получают свои дивиденды. Таким образом, Виид действительно сдержал свое обещание. Да, независимо от того, сколько бы вы на это ни смотрели, подобная сцена действительно согревает сердце. Вид отправил Беракона на вечный покой и разгромил бессмертный легион. Сказать, что это поразительно, ничего не сказать. В этот момент у Лихена пропал аппетит. Распределение сокровищ бессмертного легиона стало самой горячей темой на всем Версальском континенте. Игроки договорились сделать это еще с самого начала, но то, как это далось Вииду, было совсем другой историей. Ложь мошенничество. В мире, где исповедовалось недоверие, подобной честности просто не существовало, так что поступок Виида стал самой настоящей вдохновляющей историей, которой мог гордиться каждый игрок Версальского континента. Правда, его истинное желание оставить у себя трофеи было горячее печи, растопленный холодный зимний вечер. Единственным облегчением для него было то, что он получил права на крепость Варго и временно удостоился права обладать Святым мечом Лю. Идентификация. Дзынь меч Лю. Прочность 140 из 140. Урон 165-317. Меч, посланный Богом людям. Меч долгое время пробыл воткнутым в грудь Беракона, подавляя его темную магию. Если меч восстановит свою силу солнца, то церковь Лю получит возрожденное божественное оружие. Ограничение. Паладины церкви Лю. 1350 веры. Может использоваться только с разрешением церкви. Эффекты. Подавляет темную энергию. Во время крестового похода может сотворить чудо не поддается уничтожению, доминирует над монстрами ниже среднего уровня. Остальные эффекты невозможно идентифицировать. Этот предмет необходимо было вернуть церквилю. Представительство церквилю есть и в море, так что я могу вернуть его и туда. Виит получил его от 121-го меча, который нанес Берекону последний удар, и получил в качестве трофея этот меч. Так как он у меня, то я мог бы спрятать его. Избежать. Жадность вновь проснулась в сердце Виида. Однако этот тип оружия мог использоваться лишь паладинами или с разрешения церквилю. Кража меча мгновенно бы превратила его в официального врага церквилю. К тому же из-за этого клинок вполне может стать даже проклятым. Так или иначе, мне нужно его вернуть». Записав этот великодушный поступок в перечень своих заслуг, Вит решил, что лично пойдет в церковь Лю в море. Однако, даже если меч будет возвращен им единолично, то очки расположения получат все игроки, участвовавшие в сражении. Вряд ли сейчас в море есть какая-то неотложная работа. Предметы, выпавшие из Беракона, в основном представляли из себя эксклюзивные предметы некромантов – череп, Сапоги, плащ, мантия, кольцо и ожерелье, которые формировали полный набор экипировки Берракона. Это были действительно уникальные предметы с непостижимой ценой. Но все эти вещи не нужны были 121-му мечу. Объединив их с магической книгой, Вит завершил сбор полного комплекта Берракона. День. Вы собрали полный набор экипировки Берракона. Если ваша профессия – некромант – то вы сможете использовать особый навык – власть леча. С этими предметами можно было стать истинным наследником Берракона Став лечом и экипировав его череп, предоставлялась возможность использовать три его великих заклинания. Это была ужасающая магия, которая не имела себе равных. Однако подобные предметы обладали неблагоприятными побочными эффектами, при использовании которых – было бы трудно вернуться назад в человеческую форму. Естественно, Виит получил их лишь после того, как согласился обеспечить 121-го меча оружием, доспехами, двумя тысячами дубовыми бочками спирта и пожизненным бесплатным мясом. Однако постоянно носить экипировку некроматов было ни к чему, так что Виит решил просто приберечь ее до подходящего момента. Люди разные, безусловно, есть и такие, кто очень хочет быть похожим на Беракона. Некроманты не всегда будут мирными, так что рано или поздно наступит момент, когда я смогу продать эти вещи по должной цене. Когда появится какой-нибудь злодей, который захочет стать личом, то вместо того, чтобы оградить его от могущественной экипировки, Виит станет первым в очередь, чтобы продать ему нужные предметы. Правда, это снаряжение было ограничено высоким уровнем так что в ближайшее время не было никаких шансов, что найдется подходящий покупатель. Тем, кто в отличие от виды не обладал кузнечным ремеслом, необходимо было иметь как минимум 460 уровень, чтобы экипироваться в набор Беркина. На сапогах было самое минимальное ограничение, но вот мантия, кольцо и ожерелье требовали по меньшей мере 520 уровень. Товары, привезенные торговцами в крепость Варга, были оперативно распроданы. Именно благодаря своей доле золота, серебра и сокровищ игроки могли свободно покупать то, что им хотелось. Крепость Варга становилась все более активной, а с приходом эльфов, гномов, варваров и фейнеров в нее стало стекаться все больше и больше обычных игроков. Манаоэ быстро сообразил, что к чему, и организовал обменный пункт, где принимал старинные золотые монеты – получая тем самым хорошие комиссионные. «Ох, у меня столько денег, куда же мне их потратить? Может, сменить мечи? А тогда охота станет легче? Утром я собираюсь попробовать обновить большую часть своей экипировки на ту, которую привезли гномы». Крепость Варга кишела игроками, желающими потратить свои деньги, а ее окрестности были заполнены охотничьими угодьями, где еще ни разу не ступала нога человека. Горы, холмы, леса, куда ни пойди, везде можно было наткнуться на неисследованные подземелья. Вот почему варвары, которые жили вблизи крепости варка всю жизнь проводили в сражениях и охоте. Виит, обладая высокой славой и близостью, решил побеседовать со старейшинами и вождями, чтобы получить информацию о ближайших подземельях. Согласно данным племени гномов закаленной земли, рядом есть одно подземелье. «Все верно! Раз гномы так сказали, значит, так оно и есть!» Виит, Спейлом, Ирен, Рамуной, Хварен и Суркой отправились на поиски подземелья. В расщелине между огромными валунами группа друзей действительно отыскала вход подземелья. «Дзинь! Вы были первым, обнаружившие подземелье, скрытая яма. Бонусы! Слава увеличилась на 450. Двойной опыт и шанс выбить предметы на протяжении следующей недели». Из первого убитого монстра выпадут лучшие предметы. Поиски подземелий возле крепости Варга. Если подземелье было подходящим для их уровня, то они быстро проносились по нему. Естественно, безрассудно было бросаться в незнакомое подземелье, поскольку можно было попасть в ловушку, а некоторые места и вовсе могли быть аномальными или кишеть монстрами. Однако танец хворен быстро укладывал монстров спать. А так как Берекон уже был мертв, Вьетт мог без проблем вызвать на помощь своего рыцаря смерти или лорда вампиров. «Ванхок! Торида! Вперед!» Их длительный отпуск подошел к концу. «Спасибо, что вызвали меня после столь долгого времени, хозяин!» «Я заскучился по горячей крови!» Настало время и Ванхоку с Торида выполнить свой долг, вычистить тут все. Эти двое уже долгое время были товарищами по команде, И настолько слаженно работали, что скорость их охоты вызывала настоящую зависть. Помимо охоты со своими товарищами, иногда вид присоединялся к мечам, чтобы прокачаться вместе с ними. Варвары и гномы не прочь были поговорить с Виидом, так что для него было проще пареной репы найти новые охотничьи угодья. Я хочу сражаться с монстрами. Эти, эти чудовища досаждают нам уже долгие годы. Их следы уходят куда-то на север. Наши воины выслеживали их и ставили ловушки, но им всегда удавалось скрыться в лесных рощах. Мы будем благодарны, если вам удастся их отыскать и разделаться с ними. Может, выпьем пиво? О, я готов пить пиво в любое время, дня и ночи. Вот, держите, мы вместе сражались против нежити, так что можем считаться братьями. Скажите, что вас больше всего беспокоит? «Хм, последнее время трудно найти хорошую железную руду. Если у вас такая есть, то цена не будет проблемы. В прежние времена, когда крепость была самой обычной, позади нее располагалась шахта, которую мы разрабатывали. Если люди сумеют помочь нам, гномам, то мы вновь можем добывать с ней железную руду». «Конечно, мы готовы сотрудничать». Благодаря большому количеству железной руды вы, гномы, сможете выкопать оружие, броню и продать их в крепости Варга, заплатив высокие налоги. Ой, я имею в виду, было бы хорошо, если бы вы получили взамен много пива. В самой крепости Варга тоже хватало работы. Простите, я знаю, что вы заняты, но я принес кое-какие материалы. Возможно, вы согласитесь сделать для меня скульптуру. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В этом золоте много примесей. А так как работать с нечистым золотом намного тяжелее, скульптуру будет не так просто закончить. Ну что ж, специально для вас я готов заняться этим. Большое спасибо за то, что взялись за мой заказ. А когда скульптура будет готова? Точно сказать не могу, поскольку заказов много. Пожалуйста, подождите какое-то время. Долю вида составляли найденные в крепости варго драгоценности. Создавая скульптуру из полученных материалов, остатки он прятал в свой рюкзак. Это было как принести в ресторан трех кроликов, из которых получилось три тарелки мясного супа и еще целый горшок оставшегося мяса. Безусловно, самый быстрый способ разбогатеть – это продавать скульптуры и оставлять себе излишки материалов. Слава вида как скульптора была настолько велика, что люди без колебаний доверяли ему самые ценные материалы. Как правило, в перерывах между охотой он вырезал деревянные фигурки, но сейчас ему приносили и серебро, и золото, и даже нефрил. Он должен был сделать скульптуру, которая... Он должен был сделать скульптуру, которая соответствует вкусу человека, так что нельзя было заниматься какими-то чересчур смелыми работами. Помимо заработка, таким образом он повышал и текущее значение своего скульптурного ремесла. Один или два раза у него получался даже шедевр. Но так как его скульптурное ремесло было уже на восьмом продвинутом уровне, росло оно очень и очень медленно. Все нормально, осталось всего два уровня. Спешить некуда. Во время охоты они встретили и Новый год. Хварен, Белот и Мейрон были заняты своей работой, так что пропустили празднование. Однако остальные отложили в сторону свои дела и, приготовив немного вкусной еды, смотрели на восходящее солнце и загадывали желание. «Хочу получить стипендию и отправиться в путешествие вместе с Мейрон». Мои руки должны стать еще сильнее, чтобы избить как можно больше монстров. Я ударю их много, очень много раз. Хм, может стать некроманткой? Но также я хотела бы увидеть, на что способна конечная магия огня. Я хочу пожелать, чтобы в этом году никто не умер от неудачной операции. Господи, помоги мне встретить следующий Новый год вместе с Юрин следовать за виим и загребать лопатой деньги. У каждого из них были свои собственные пожелания, но по сравнению с ними желание вида было самым простым. Давайте оставаться здоровым, или же нам выставят кучу больничных счетов. Быть здоровым всегда лучше. Получив вызов в крепость Варга из Моры, прибыли также и оживленные скульптуры. му -у! Желтоватый еле волочил ноги. По нему было ясно видно, что он совершенно не хотел приходить. Я тоже рад тебя видеть. Если ты действительно соскочился за мной, то давай больше никогда не будем расставаться. Му-у-у! У ледяного дракона и феникса были большие тела, так что они не могли охотиться в подземельях. А вот золотой человек, золотая и серебряная птица вместе сражались в опасных подземельях и успешно зачищали их. Особо опасными в окрестностях считались подземелья 440-го и выше уровня, которые прямо-таки источали зловещий запах. Гнездо горы Кильдек. Весь этот район был сплошным местом для охоты. Огромная площадь, состоящая из горных вершин и летающих монстров. По сравнению с другими членами группы, Виит больше времени проводил королевской дороге. Так что в свободное время, а также когда его товарищи отправлялись охотиться вместе с мечами, он отправлялся зачищать гнездо горы Кильдек вместе с вивернами, фениксом и ледяным драконом. «Ду-ду-ду-ду-ду!» день пекрянул гром, а где-то далеко ударила молния. Собирался дождь, но вид продолжал лететь верхом на третьей виверне. «Хозяин, а нам с ней ударят молнии!» «Все будет в порядке!» но такой удар будет очень болезненным. Если мы хотим заработать на жизнь, то не можем позволить себе сделать перерыв, даже если погода плохая. Вид и Виверны были не единственными, кто летал в пасмурном небе. Местность была заполнена монстрами, защищавшими свои гнезда, расположенные на горных пиках. Видимость была плохая, так что виду иногда приходилось вслепую размахивать своим мечом. Техника секущего ножа лунного света, Прикординив свои действия с маневрами Третьей Виверны, вид отрубил одному из чудовищ крылья. Чуть выше летал феникс, чуть ниже — ледяной дракон, который сражался осторожно, без лишнего риска. Вызван был Иван Хог, который разъезжал по земле на своем фантомном скакуне, а лорд вампиром Торида воевал на пару с роем летучих мышей. Они все хорошо сражаются. вид привел с собой множество как своих собственных оживленных скульптур, так и тех, которых он нашел в джигалазе. Однако больше чувств он испытывал именно к тем, которых создал своими руками, и с которыми он прошел через многие испытания. Так, позабыв обо всем и сосредоточившись исключительно на охоте, он поднял три уровня. Сейчас виид был 403 -го. Игроков с 400-м уровнем было мало, и все они были признаны, с другими за их силу. Это достижение виду досталось позже остальных, поскольку он предоставил жизнь многим другим скульптурам. Однако благодаря этому, а также развитию многих других ремесленных навыков, его характеристики намного опережали тех, кто обладал таким же уровнем, как и он. В реальной жизни прошел один месяц, и за этот период крепость Варго существенно преобразилась. Население достигло 300 тысяч, а разрушенные стены постепенно восстанавливались. Однако крепость не приносила достаточного количества денег, чтобы и хватило и на восстановление, и приносило доход. Вдоль переплетенных между собой дорог, по краям которых ремонтировались стены, кипела работа над постройкой новых дорог. После полной зачистки крепости игроки обнаружили, что можно восстановить здание рыцарского зала базового тренировочного центра и гильдии воинов. Хоть порядок была приведена всего половина тех мест, где буйствовали костяные драконы, в крепость пришло уже несколько десятков тысяч игроков. Уже ночь игроки с центральной площади смотрели на небо. Казалось, совсем недавно был день и светило солнце, но вот стало темно и появились звезды и луна. Значит, они скоро придут. Страшник на стене, который присел отдохнуть, поднял свое оружие и встал. Солдаты, перекусывающие в таверне, экипировались и вышли наружу. Рыцари и воины носили достаточно тяжелое обмундирование, так что вряд ли бы надевали его без причины. Также у людей, которые искали себе компаньонов для празднования, изменилась даже тематика разговоров. «Ищу команду для совместной защиты западной стены». Борьба с монстрами снаружи северных ворот. Также требуется кто-то с шестым средним уровнем удара щитом. К разрушенной южной восточной стене требуется жрец. Пожалуйста, приходите все желающие. На площади массово организовались боевые группы, а маги зажгли фонарь и подготавливали освещение крепостных стен. Дзынь К крепости приближается полчища голодных монстров. Каждую ночь крепость Варго подвергалась нападению монстров. Это были те самые чудовища, с которыми некроманты сражались во время задания бессмертного легиона. Правда, сейчас было гораздо легче охотиться, имея в наличии стены в качестве дополнительной поддержки. Таким образом игроки объединили свои усилия, забрасывая врагов стрелами и камнями. Каждую ночь крепость Варго окутывала битва. На всем континенте не было второго такого места, где монстры устраивали бы настоящую осаду, поскольку крепость Варго была довольно далеко от моры, а на западе и севере была ограждена горными хребтами, где располагались их логова, так что монстры нападали довольно в больших количествах, когда Берекон был жив Его магия обращала чудовищ нежить, но сейчас, когда бессмертного легиона не стало, игроки должны были сами защищать крепость. Игроки понимали, что если монстрам удастся прорвать оборону крепости и захватить ее, то под, их э, то под угрозой их вторжения окажется весь север. Таким образом, для того, чтобы защитить крепость, И предотвратить массовое размножение монстров, Вииду приходилось постоянно инвестировать налоги в ремонт крепости и ее стен, поскольку повреждения от монстров были просто бесконечны. В этом и заключался долг лорда – оказывать помощь игрокам. Правда, игроки стекались в крепость Варга лишь благодаря известности Виида и его положению лорда. Если бы он бросил крепость на произвол судьбы и оставил игроков один на один с опасностью, риск краха крепости стал бы расти в геометрической прогрессии. Весь северный континент мог оказаться под ударом, если бы люди покинули крепость Варга и позволили монстр беспрепятственно размножаться и создавать суматоху. Вид плакал кровавыми слезами, стоя на вершине центральной башни крепости Варга. Жителей становится все больше, охота движется хорошо, но налогов не прибавляется. Собранные налоги исчезали пугающе быстро. Удержать хотя бы часть налоговых поступлений было попросту невозможно, поскольку широко раскинувшиеся стены ремонтировались практически без остановки. Его драгоценные деньги разлетались по ветру или списывались на прочие необходимые военные расходы.